Миллионер садится в свой лимузин, за рулем которого сидит новый, только что принятый на работу водитель Миллионер спрашивает сатер Новенький, значит угу. Ну и как вас зовут? Карл Никифор Никонорыч Ага, ну вы с меня извините, но я привык называть своих шоферов по фамилиям Итак, как вас фамилия? А, видите ли, в чем дело? Я Чех, и моя фамилия Лапочка. Поехали, Карл. Танцуем, Лапочка. громки Следователь допрасывает подозреваемого! В два часа дня вас видели в ресторане «Волга», а у половины четвертого вы были в ресторане «Маяк». И что вы делали в интервале? Прошу прощения, но в нашем городе нет ресторана «Интервал». Забилевые! Забилевые! Забилевые! Забилевые! Забилевые! Слушай, как ты всё это терпишь? а? Тебя за каждый день цена по морде сковородкой молотит! А ну и что? Зато блинчики на меня похожи Я Утром подбирайте галстук. Когда с похмелья беру первый попавшийся. А в другие дни? А в другие дни я помню, что он у меня единственный.